Вернувшись домой, Натаниэль принял душ, наскоро поужинал и завалился на диван. Неожиданное открытие, касавшееся родственных связей семейства Хаскин, проливало свет на некоторые особенности поведения Пеле. Например, становится понятным его поведение в вопросе алиби, пробормотал Натаниэль. Дело не в компрометации дамы, просто он не хотел, чтобы полицейские надоедали её деться вопросами. Пеле прекрасно знал о её уязвимой нервной системе и об относительно недавнем сотрясении. Ну хорошо. А встречался ли Даниэль Цедек с бывшим своим подельником и другом? И если да, о чём они беседовали? Стоп, стоп, стоп, пробормотал Разовский. Почему это я уверен в связи между гибелью Йоиля Хаскина и убийствами Равина и Пеле? Уверенности у него не было. А что нам известно о смерти господина Хаскина? Он поднялся с дивана, подошёл к письменному столу, засветил настольную лампу, сел в скрипучее кресло и выложил из портфеля документы, принесённые утром Офрой и Маркином. Нашел копию протокола дорожной полиции. «Так, Шкода Фелиция», — пробормотал он. «Еще один призрак. Призрак женщины, призрак убийцы, призрак машины, сплошные призраки. Прямо не Тель-Авив, а какой-то замок Шпессард, Стивен Кинг». Он рассеянно посмотрел в окно, залитое потеками дождевой воды. «Призраки, призраки». Бранзительная трель телефонного звонка заставила его вздрогнуть. Звонила Офра. "Тебя ещё интересует, о чём рассказывается в девятнадцатой серии?" спросила она. "Я узнала, на меня правда смотрели как на ненормальную, но я объяснила, что я нормальная, просто мой хозяин странный человек". "Что? В какой серии?" Разовский не сразу вспомнил об утреннем разговоре. Ах, да-да-да. И что же там? Там папаша-алкоголик издевается над детьми и над женой и доводит своего сына до того, что тот его убивает, вступает за мать и убивает. Очень впечатляющая сцена. Подходит и ещё бы воскликнул Разовский. Ещё как? Спасибо. Офра положила трубку. Что-то в этом роде Натаниэль подозревал Сразу же после того, как господин Каплан младший объяснил, что собой в действительности представляло явление дибука, он подошёл к видеомагнитофону, вставил полученную от Раби Давида кассету, передвинул кресло поближе, положил на подлокотник новую пачку сигарет, зажигалку и пепельницу. Только после этого сел и включил воспроизведение. В первый раз Натаниэль был настолько ошарашен увиденным, что не обращал особого внимания на детали. Жуткая сцена, воспринимавшаяся первоначально как фрагмент голливудского фильма «Ужасов», снятого в документальной манере а-ля «Ведьма Блэйр», теперь действительно выглядела сеансом психотерапии. Розовский казался себе студентом или консультантом, приглашенным на лекцию в медицинский институт. Раби Элиэзер представлялся ему ныне профессором, совершающим утренний обход больных. Раби Давид ассистентом и лечащим врачом, а прочие члены Именьяна профессорской свитой. Впрочем, зрелище не стало менее отталкивающим. Начало приступов и особенно его кульминация, когда Юдет Хаскин пыталась освободиться от удерживающих её пут, Когда женщина обмякла и закрыла глаза, Натаниэль остановил демонстрацию и задумчиво повторил слова, казавшиеся бредом: "Родная кровь, родные руки, убийство, смерть". Сейчас, когда нежоткий, неестественный голос выплёвывал эти короткие фразы, а он сам они не казались жуткими, а мало того, была в этих словах какая-то логика. «Я их заберу, всех, пусть младшие не забывают читать кадиш по отцу». «И старший сын...» Розовский поднял пульт дистанционного управления, отмотал запись к началу и вновь пустил демонстрацию. От трех сигарет, выкуренных подряд, у него запершило в горле, а от дрожащего изображения болели глаза. Он понимал, что именно здесь, в этой процедуре, скрывалась разгадка гибели Йоэля Хаскина, повлёкшей в свою очередь убийство Равина Каплана и Даниэля Цэдика. И он должен был найти эту разгадку. Вбросив пульт управления на диван, Натаниэль вернулся к письменному столу и ещё раз просмотрел полицейский протокол, прочитал козённые фразы о состоянии алкогольного опьянения, о переходе дороги в неположенном месте. Ясно, почему полиция не весьма упиралась, разыскивая сбившую Хаски на машину. Виновен был сам пострадавший. Разобский уже собрался было отложить копию протокола в невысокую стопку просмотренных бумаг, как вдруг неожиданная мысль пришла ему в голову. Странно, пробормотал он, очень странно. И что же? Тоже дух вызывали. Из записи следовало, что к моменту прибытия скорой и полиции Йоэль Хаскин был мертв. С их же слов полицейский записал Марку сбившей машины, якобы названную самим пострадавшим. Он перевернул страничку и с досадой ругнулся. «Конечно, Маркин скопировал только ее». а имена свидетелей происшествия, дававших показания, оставил в полицейском архиве. Разовский вновь вернулся к началу протокола, прочитал адрес: угол улиц Литани и Симтан Алемон. Он пододвинул к себе чистый лист, начертил перекрёсток, написал на одной линии Литани, на другой Симтан Алемон. Немного подумал, Продолжил улицу Литани, так как он ее помнил. Примерно в квартале от наезда улица немного изгибалась и переходила в другую, в улицу Бен-Цеон, на которой жила семья Хаскин. «Знали бы вы, как часто Юди Цигалем приходилось вытаскивать его из-за бегаловок?» Словно наяву услышал Натаниэль голос Шамеса. «Не в обиду покойному, будь сказано». Тогда и парню перепадало, и жене он таким бойным становился. А вот и в тот вечер, похоже, они его и вытаскивали. Разобский перегнулся через стол, взял лежавшую на кресле пачку сигарет и зажигалку. И, значит, кто-то из них услышал последние слова покойного. Ладно. Он переложил копию протокола, взял следующий лист. Так, а это что у нас? Оказалось, одна из липовых анкет, собственноручно разработанных Офрой. Натаниэль ещё раз полюбовался изяществом деловой графики, подумал, что девушке стоило бы учиться на дизайнера. Правда, тогда в агентстве Натаниэль возникнет проблема приготовления кофе. Вспомнив об этом, Разовский почувствовал себя законченным эгоистом. Ладно, ладно. буркнул он себе под нос как-нибудь разберёмся с дизайном пробежав глазами заполненные рукой офры графы о составе семьи он углубился в заметки девушки касавшиеся бюджета переездов и прочих сведений ничего нового они не содержали дата заключения брака даты рождения детей место рождения старый адрес новый адрес После свадьбы сразу уехали в Италию и прожили там 15 лет, вспомнил Разовский. Старший сын Игаль родился там. Натаниэль замер с полуоткрытым ртом, так что дымящаяся сигарета упала прямо на стопку бумаг и немедленно прожгла в верхнем листе крохотную дырочку. Разовский выругался. Сигарета отправилась в переполненную пепельницу. А он принялся лихорадочно листать документы. В голове его складывалась неожиданная, но вполне убедительная версия. Продумать до конца, ему помешал телефонный звонок. Чёрт, да оставьте же меня в покое, простонал Натаниэль, метнувшись к тумбочке с аппаратом. Алло, крикнул он, имея читать о послать подальше не своевременного собеседника. Слушаю, говорите. Сквозь неприятный треск прорезался знакомый голос. "В порядке? Мама", Разовский вздохнул. "Да, у меня всё в порядке. Здравствуй. Как ты себя чувствуешь?" Мещательно слышимость была ужасная. "Тебе привет. Саше и Вере вас." Гудки. Разговор прервался. Натаниэль постоял некоторое время с умолкшей трубкой в руке. пытаясь вернуться к размышлениям, прерванным звонком матери, "мамуля", с досадой сказал он. если бы ты знала, как приятно мне было получить привет от Саши Савельева, бизнесмена и совладельца фирмы "Сахар". И тут в мозаику предшествовавших рассуждений вплёлся новый неожиданный элемент. "а ты знаешь?" произнёс Разовский, словно мать его слышала «Ведь и правда приятно. Во всяком случае, весьма полезно. Весьма». Он осторожно положил трубку на место и вернулся к столу. На листе со схемой улиц Кфар-Барух написал столбиком три имени. «Арье Фельдман, Дов Ливне, Даниэль Цедык» и еще раз «Фельдман Ливне Цедык». «Ай да мамуля», — прошептал он, — «как удачно ты позвонила». окинулся на спинку стула, сыпiv пальцы на затылке и не видящее уставился в потолок. Табачный дым слоями поднимался вверх. На улице стемнело. Светные неоновые фонари преломлялись в табачном облаке, создавая под потолком зыбкие причудливые картины. Разопский посмотрел на часы. 9:30. Ему совсем не хотелось выходить из дома. Ала Госпожа Хаскин, извините, что вновь беспокою. Я был у вас сегодня днём вместе с Раби Давидом. Скажите, пожалуйста, Игаль сейчас дома, на тренировке? А когда вернётся? После 11? Спасибо. Нет-нет, всё в порядке. Мне просто нужно кое о чём у него спросить. Он вела подумал, что можно было бы разговор перенести на утро. но с сожалением отверг эту мысль и еще раз закинул взглядом груду бумаг, лежавших на столе, тяжело вздохнул и направился к двери. Уже после того, как замок щелкнул за спиной, Розовский вспомнил, что не выключил ни телевизор, ни видеомагнитофон, ни настольную лампу, как обычно».